Глава десятая. Но пора вернуться к рассказу. В начале 20-х годов примари Ивановне оставались уже только две младшие дочери. Наташу ей наконец удалось пристроить. На масляный 1819 года на балу в неё влюбился приехавший в отпуск из Тамбова полковник Акинфиев, бывший впоследствии сенатором в Москве. Павел Ржевский приехал от его имени сватать. Марья Ивановна сказала, как Наташа хочет, а Наташа, как вам, маменька, угодно. Только вышла угодно всем трем и по рукам. Это сообщает Булгаков в письме к Вяземскому. И он же пишет в другой раз, «Вчера собирали город смотреть приданые». Говорят, что великолепно, а старая Фросимова даже сказала «вот». Альда Марьяща, то есть Марья Ивановна, не ударила лицом в грязь. Пенелопа засиделась, ей было уже двадцать семь лет. У Марьи Ивановны гора с плеч свалилась. И тут она немедленно затеяла экстраординарное увеселение, поездку в чужие края. Взманило ли её любопытство или соблазнил пример волковых, незадолго перед тем путешествовавших за границей, но она решила и не слушала возражений. Предлогом она выставляла сыпь, бывшую у неё на лице. Из-за денежных затруднений поездка в этом году не состоялась, но к весне 1820 года Мария Ивановна достала денег и начала готовиться в путь. Софья Волкова писала брату: "Теперь возможности более встретилось ей исполнить желание своё, она же любит поездить, посмотреть, да и другим делать приятное, то есть дочерям. Вот причины. Я, может быть, первый ей сказала, на что и зачем вам ехать?" Янькова рассказывает, что Мария Ивановна добыла деньги на поездку, продав меньше из своих двух домов на Страстной площади за 50 тысяч рублей ассигнациями. Мария Ивановна с дочерьми Сашей и Катей должна была лето провести в Карлсбаде, а на зиму перебраться в Вену. Ей сопутствовал знакомый нам Башилов.